Глава 14. Середина октября 1258 года. В центре долины взвод за взводом выстроены все пять бригад. Все как обычно. Впереди цепь арбалетчиков и рота громобоев. За ними ровные прямоугольники пекинеров и аребарщиков. Позади их спин линия боевых фургонов. Следом ров и земляной вал под артиллерию. С обоих флангов мои порядки подпирают не такие ровные прямоугольники спешных герцог их дружин. Слева — баварские рыцари Людвига Сурового, а справа — воины маркграфа Ягана. И там, и там построение одинаково. Тяжело бронированные меченосцы стоят в перемешку с более легкими копейщиками. Соотношение где-то один к двум. На каждого спешного рыцаря с мечом Приходится по два оруженоса с длинными копьями. На небольшой возвышенности позади войска мой наблюдательный пункт, а за ним три конные сотни саксонского герцога. Еще две спрятаны в лесу на северном склоне, а три последних за крайними домами деревни Маншао. Сам герцог Альберт стоит сейчас рядом со мной и выглядит крайне недовольным. Его коллеги заняли место в передней шеренге своих воинов а он позорно прячется за спинами. Все не по-рыцарски, ему зазорно. Именно из-за этого настрое его отряды разбиты на три группы. А сам он стоит здесь, рядом со мной, а не там, со своими всадниками. Это не очень удобно для оперативного командования, но зато страхует от несанкционированной атаки. Альберт может корчить недовольные рожи, Но мы все уже не раз обсудили, и каждый из герцогов дал слово держаться оговоренной позиции. Сейчас все мое внимание приковано к западной границе долины. К тому месту, где, сужаясь бутылочным горлышком, равнина упирается в Льерский тракт. Самой дороги отсюда не видно, только заросший лесом горный склон. До него от командного пункта ровно 2100 шагов. Но даже с такой дистанции уже можно различить выезжающие из леса крохотные конные фигурки. Это выходит в долину Тумена-Букана. По той легкой рыси, с какой движутся всадники, делаю вывод, что монголы не шибко торопятся. Значит, французы не сильно наседают им на пятки. Делаю очевидный вывод и продолжаю следить за маневрами монголов. Немного нервничаю. Одно дело план, и другое реальность. «Тут рации нет. Если что, в трубку не крикнешь. Не туда претесь, забирайте правее!» К счастью, монгольская лавина, следуя незримой команде тысячников, организованно делится на два полка и обтекает наш фронт с двух сторон. Присмотревшись, различаю бунчики Беркея и Абукана. Найоны едут под прикрытием тургаудов и, не сворачивая ко мне, проплывают к южному склону вслед за своими сотнями. Это не игнорирование меня. Этот момент специально обговорен. Он в рамках нашей договоренности по герцогам. Если Абукан и Берке завернут сейчас вставку, то бедняге Альберту придется бухаться на колени, приветствуя высокородных монголов. Этого, по крайней мере, до окончания боя очень хотелось бы избежать. И компромисс только такой. С молчаливого согласия Берке монголы до поры делают вид, что никаких германских союзников не существует. Альберт, видать, тоже не горит желанием видеться с ордынцами и потому никаких вопросов не задает. Два монгольских потока обходят наши фланги и, забирая все больше и больше к пологим склонам гор, скрывается и из виду в лесном массиве. Места для прохода им вполне достаточно. Я даже могу сказать абсолютно точно — поскольку все дистанции в долине Синьяль вымерены до шага. Ширина равнины в месте, где выстрелилась армия, 1800 шагов. Протяженность нашего фронта 400 шагов. С каждого фланга до поросших лесом склонов примерно в два раза больше, а за моей спиной до восточного выхода из долины почти 3000 шагов ровного пространства. Все эти дистанции отмечены на моей карте, как и позиция каждой роты и сотни. Словно подслушав мои мысли, Прохор берет перо и отмечает на плане места, где на поросших лесом склонах укрылись монгольские сотни. Заметив это, успеваю подумать. Итак, монголы на позиции. Осталось дождаться француза. Вчера ночью, кроме приказа короля, разговорившийся пленник поведал мне еще много интересных вещей. Из его отрывочного лепета я понял, что, торопясь обрушиться на отступающих варваров, Войско Людовика IX сильно растянулось. Впереди, с большим отрывом, двигались конные дружины Карла Анжуйского и графа Артуа. Они практически уже догнали авангард герцога Латаринги, поэтому король и приказывал последнему не торопиться. Сам же Людовик с основными силами запаздывал примерно на сутки. На вопрос, какова общая численность королевских войск, паренек лишь испуганно пожал плечами «много» в том, что тот не врет и действительно не знает, сомневаться не приходилось. Юному пажу, не умеющему ни читать, ни писать, не пристало интересоваться цифрами. Конкретика пришла к утру с возвращением разведки. Перемей оценил отряды герцога Анжуйского и графа Артуа приблизительно в пять тысяч конных. Но не успел я подумать, что это пока терпимо, как он тут же огорчил меня, сказав, что вплотную за первым идет еще один крупный кавалерийский отряд, примерно в три тысячи всадников. Их знамена я идентифицировал как стандарты герцога Брабанта. Остальная армия короля отстала примерно на день. По численности разведка оценила ее в восемь-десять тысяч. Но Еремей также заметил, значительная часть войска состоит из плохо вооруженной пехоты, а конница пестрит самыми разномастными гербами и стандартами Вывод напрошелся сам собой. Пехота — это подневольно призванные крестьяне, а в кавалерию собралось слишком много мелких и трудноконтролируемых отрядов. Сейчас, имея уже реальное представление, что общая численность крестоносных сил составляет примерно от 18 до 20 тысяч, я еще больше уверился в правильности своего первоначального плана. Врага надо бить по частям, и главная задача на первоначальном этапе — не дать передовым отрядам противника остановиться и дождаться основных сил. Тут я отбрасываю все посторонние мысли и концентрируюсь на появлении еще одного отряда. Это риргард ордынцев. Их порядка трех сотен. И вот они уж коней не жалеют, потому как у них на плечах плотно сидит погоня. Вырвавшись в долину, монголы, не снижая хода, сворачивают к южному склону, а вот их преследователи осаживают коней. Вид вражеской пехотной линии заставляет их остановиться. Их всего пара сотен, и они благоразумно решили подождать подкрепления. Примерно через полчаса показались и основные силы. Разглядеть штандарты с такой дистанции невозможно, но само наличие знамен говорит мне, что это уже пожаловал сам латаринский герцог Ферри. В рядах вражеской конницы пока царит нервная суета, и это понятно. Они шли по пятам легкой конницы, и нарвались на плотный пехотный строй. Это явно сбило герцога с толку, и в его действиях заметно слишком много суеты. Это мне совсем не нравится. «Так ты собираешься атаковать или нет?» Недовольно пробурчав, решая, что надо бы подстегнуть нерешительного герцога. Найдя взглядом, подзываю к себе Еремея Стылова. Едва тот подъехал как я показываю ему на еще не выстроенные порядки врага. Возьми своих ребят и обстреляйте-ка их. Пусть озлятся, но в рукопашную с ними не вступать. Как пойдут на вас, так сразу отходите. Гаркнув мне «сделаем», Еремей махнул своим и сходу бросил коня в галоп. Две сотни его стрелков тут же сорвались следом. Наша атака не осталась незамеченной, и навстречу ей выдвинулся отряд рыцарей под стандартом графа Люксембурга. Сам Генрих Белокурый повел в бой не менее трех сотен своих рыцарей. Две волны покатились навстречу друг другу, но ошибки не произошло. С предстальной дистанции разведчики Еремея выпустили рой арбалетных болтов и тут же развернулись обратно. Строй врага в момент поредел на пару десятков бойцов, но это его не остановило. А вот стрелки Еремея на развороте сильно потеряли в скорости и несущаяся во весь опор кавалерия Люксембурга буквально села им на хвост. Рыцарям не хватило совсем чуть-чуть, чтобы с оттяжкой рубануть по вражеским спинам, и они азартно бросились в погоню. Я знаю, что этот маневр у сотни Еремея отточен не хуже, чем у монгол, и тут важна не только слаженность, но и точный расчет. Надо выстрелить с такой дистанции, чтобы и стрелы не ушли в молоко, и враг не догнал на развороте. И здесь надо учесть много чего. Свежесть лошадей, как своих, так и противника, тяжесть брони всадников, наличие у врага луков или арбалетов. Еремей провел маневр на грани и на несколько секунд заставил меня понервничать. К счастью, у моих разведчиков кони посвежее, да и сами они намного легче, поэтому разрыв с наседающими Люксембургцами с каждой секундой увеличивается. Теперь преследуемые стрелки несутся уже в нашу сторону, а нахлёстывающие коней преследователи мчатся за ними, не теряя надежды их догнать. Кому-то надо отсечь взорвавшихся люксембуржцев. и я подаю знак сигнальщику. Однохвостый бунчук тут же взлетает на мачту. Этот сигнал для монгол на южном склоне, и означает он «Ваш выход». Пару мгновений мой взгляд безрезультатно ищет признаки движения над заросшей лесом горе. Успевают даже нервно стиснуть зубы, но вот из-за редких деревьев все-таки появились монгольские всадники. Еще несколько секунд, и уже растянувшись лавой, пять сотен ордынцев понеслись во фланг азартно скачущим рыцарем. События мчатся со стремительной быстротой. Только что Генриху Люксембургскому грезилось, как он рубит всех врагов в капусту, а теперь печальные последствия уже грозят ему самому его рыцарем. На это я лишь мысленно усмехаюсь и подзуживаю все еще топчущуюся на месте Лотаринскую конницу. Ну так что же ты, герцог Ферри, позволишь, чтобы твоих друзей-союзников порубили прямо на твоих глазах, или так и сделаешь что-нибудь? Мой план по втягиванию противника в неконтролируемую азартную битву пока идет по плану. У лотеринского герцога нет выхода, он не может бросить своих и командует атаку. Я вижу это потому, как двинулась вперед еще не выстроившаяся в боевой порядок конница. Быстро прикидываю ширину и глубину фронта, и получаю, что в атаку сорвалось не меньше полутора тысяч рыцарей. Это почти все, что господин герцог имеет, иронично замечаю про себя. Азартный паренек, как раз то, что надо. В это время передовой отряд люксембуржцев оставил преследование стрелков, и развернулся против монгол. Перегруппировавшись плотнее, он острым шипом вонзился в разряженный строй ордынцев. В такой сечь, даже имея полуторакратное превосходство, монголам пришлось бы туго. Но сзади на рыцарей Люксембурга уже насели те, кого они только что преследовали. В один миг там завязалась ожесточенная схватка. Перевожу взгляд с левого фланга в центр и вижу как набирая ход и растягиваясь по всему фронту, конница герцога Латаринского устремилась вперед. Сразу пугать врага огненным шквалом я не планирую. И артиллерия пока молчит. Впереди только рота громобоев и арбалетчики. Вижу, как стрелки вскинули ружья и взвели арбалеты. Дистанция все меньше, но никто не стреляет, все ждут команды. Убойная дистанция — 50 шагов. В бою, стоя, перед несущейся на тебя конницей, это значит почти в упор. Только чтобы выстоять и дождаться команды, требуются железные нервы, опыт и многолетняя выучка. Наконец слышу рев Ефи Рогожи. «Пли!» И вслед за ним крик капитанов-арбалетчиков сливается в один крик. «Пли!» Крохот тяжелых мушкетов заглушает щелчок спусковых механизмов сотен арбалетов. Вонючий пороховой дым застилает все серым туманом, а стрелки уже десятками ручейков утекают за спины пикинеров. Те смыкают ряды еще плотнее, и вырвавшиеся из дыма конницу встречает лес выставленных пик. Лошади вскидываются на дыбы, сбрасывая всадников: конское ржание и человеческие вопли накрывают все поле боя. Для рыцарей такой поворот неожидан. И, разом охладев, они топчутся перед выставленными пиками. Не в состоянии дотянуться до пикинеров своими копьями и мечами, они не знают, что делать. В этой хаотичной суете противника мои стрелки быстро и привычно заняли позиции на фургонах, и на голову атакующих вновь посыпались арбалетные болты. Этот смертоносный дождь окончательно вывел из себя латаринских рыцарей, и они начали отходить, пытаясь выйти за радиус арбалетного поражения. В центре противник начал потихоньку отступать. А вот на флангах ему удалось врубиться в баварские и бранденбургские порядки. К тому же у южного склона, несмотря на меньшинство, тяжелые люксембургские всадники по-прежнему держатся молодцом. Глядя на все это, я начинаю думать, что окончание первого этапа было бы неплохо ускорить. С этой мыслью поворачиваюсь к герцогу Альберту. — Вы хотели развлечься, ваше сятельство? показываю ему на схватку южного склона. — Так помогите нашим степным друзьям. «Они вам будут за это весьма признательны!» На лице герцога появилась презрительная гримаса, и вместо ответа он лишь с гулким стуком опустил забрало шлема. В следующий миг его меч с лязгом вылетел из ножен. Взмахнув им над головой, герцог резко бросил коня в галоп. Орженосцы со штандартом рванули за ним, а следом, сотрясая землю топотом копыт, помчались и две сотни панцирной саксонской кавалерии. Обогнув наши порядки по левому флангу, саксонцы внезапно врезались в строй рыцарей Генриха Люксембургского. Мощный и неожиданный удар мгновенно опрокинул порядок люксембургцев, и те обратились в бегство. Герцог Альберт с монголами бросился их преследовать, и теперь уже весь правый фланг лотеринцев оказался под ударом. «Слышу ред трубы. Это герцог Феррей командует общее отступление». Я тоже киваю трубачу, и наш сигнал от боя и звучит вслед герцогской трубе. Повинуясь сигналу, монгольская полутысяча и разведчики Еремея тут же начали разворачиваться, а вот на герцога Альберта команда не подействовала. Он продолжил преследовать люксембургцев, как хорошее гончая дикого зверя. Вырубившись в сердцах, мысленно крою всех высокородных сеньоров вместе взятых. Спасение Альберта может нарушить все мои планы, потому как на этом этапе я не хочу разгрома противника. Положение сейчас такое, что стоит бросить в бой еще хоть пару сотен, и отход врага может превратиться в бегство. А ведь это всего лишь передовой отряд. Где-то там, на горном тракте, подходят другие отряды. Они намного больше, и их лидеры куда авторитетней. На узкой дороге они остановят бегущих и легко отразят любое преследование. Потом осмыслят случившееся, дождутся подхода оставшихся частей, и это будет уже совсем другая армия. Мне это не нужно. Мне нужно, чтобы побежало все войско и бежало так, чтобы его было уже не остановить. А для этого требуется, чтобы бегущая лавина была куда массивнее и тяжелее, чем та преграда, что захочет встать у нее на пути. То есть необходимо разгромить и заставить бежать как минимум весь передовой корпус. Только тогда есть реальный шанс, что этот поток унесет с собой оставшуюся королевскую армию. Проще говоря, мне надо, чтобы все подходящие отряды повторили ту же ошибку, что и Фери третий. А для этого разгром авангарда противопоказан. Наоборот, у противника должно сложиться впечатление, что произошло лишь дурацкое недоразумение. И все легко можно исправить, надо только поднажать. Словно подслушав мои размышления со стороны Льерского тракта, в долину начали выезжать еще всадники. Пытаюсь разглядеть, кто это, но безуспешно, слишком далеко. Мысленно прикидываю варианты. Если королевский паш ничего не перепутал, то это должен быть передовой отряд Карла Анджуйского или графа Артуа. Тут я иронично усмехаюсь. «Кто бы ни был, они как нельзя кстати». Вид появившихся подкреплений подействовал на лотарингское воинство ободряющее, а на саксонского герцога, как отрезляющий уши от воды. Альберт вдруг увидел, что он один посреди врагов и только чудом еще не взят в кольцо. Осадив коня и враз поумнев, герцог развернул своих рыцарей обратно. На его счастье радостная сумятица и общий хаос в стане врага позволили ему уйти почти без потерь. «Смотрю, как анжуйские отряды все выходят и выходят из леса. Выдвигаясь вперед, они торопятся проскочить узкость бутылочного горлышка и занять более выгодную позицию. Я им не мешаю. Суета и неорганизованность в стане противника постепенно сменяется подобием порядка, и вот уже вся масса конницы выстроилась в три больших прямоугольника на расстоянии тысячи шагов от нашей стрелковой линии. За ними стало лиежское ополчение, которое по счастливой для них случайности до сих пор так и не приняло участие в битве. Мне видно, как в центре вражеского строя собралась группа всадников в шлемах с пашным плюмажом. Зная нынешнюю тягу аристократии к выпендрежу, делаю предположение, что это господа-командиры съехались на военный совет. «Сиятельные сеньоры решили посовещаться», — иронизирую про себя. Ставлю сток одному, что сейчас герцог Ферри уверяет остальных, будто ему для победы не хватило совсем чуть-чуть что, несмотря на численное превосходство врага, его маленький отряд был, но ну, очень близок к победе. Мой расчет на чеванливость и самодурство нынешней аристократии. На то, что ее яркий представитель, герцог Лотаринги Ферри III ни за что не признается в том, что отступил перед какой-то пехотой. Французское рыцарство пока еще не знает горечи поражений при кресии и Пуате, и полно уничижительного презрения к любой пехоте. Я думаю, Фери легко убедить себя и всех остальных в том, что теперь, с приходом Карла Анжуйского, победа просто лежит на блюдечке, и надо только протянуть руку. На эту рыцарскую браваду и отчаянное бахвальство я и делаю ставку. Замиранием слежу за группой и вижу, как, пришпорив коней, они сорвались с места и помчались к своим отрядам. Торопятся. «Это хороший знак», — говорю я себе, и, словно подтверждая мои мысли, с противоположного края поля донесся сигнал к атаке. «Атака!» Призывно завыла труба в центре. «Атака! Атака!» Подхватили сигналы гарнистые на флангах. Вслед им дрогнула земля, и тысячи лошадиных копыт сорвались с места. Набирая ход и растягиваясь по всему фронту, тяжелая конница рысью вышла на рубеж атаки. 500 шагов до противника — 400. Я уже могу рассмотреть стандарты. Теперь очевидно, что в центре сам Карл Анжуйский, справа — рыцарь Роберта Первого Артуа. А слева — слегка потрепанные лотаринцы и люксембуржцы. 300 шагов. Вражеская конница переходит в галоп, и тут грохочут пушечные залпы. Центр нашей позиции накрывает серым праховым облаком дыма и тут же, вырываясь из него, в небо уходят три ракетных хвоста. Чекунные ядра прорубают чудовищные просеки в плотной анджуйской дружине, а три разорвавшихся дымных гриба валят в одну кучу лошадей и их всадников. Грохот железа и топот копыт заглушает стоны и крики искалеченных рыцарей. Конная лава продолжает нестись вперед. 200 шагов. Сто! Бухают отбойники баллисты начненные горючей смесью пятилитровые керамические шары летят в атакующую массу. 18 зарядов грохают прямо под копытами передней линии, и огненная стена с клубами черного едкого дыма накрывает атакующую конницу. Залп громобоев и арбалетчиков идет не целясь. Прямо туда, в пламя и черный дым. На миг, подрев коней, человеческие проклятия, конная лава останавливается, и стрелки спокойно отходят к фургонам. Первая линия конницы практически сметена. Но задние еще давят на передних, и рыцарская атака все-таки налетает на выставленные пики. Незакрушимая рыцарская кавалерия дезориентирована и практически остановлена артиллерией и стрелками. А в статическом состоянии пикинеры уверенно с ней справляются. Две-три пики бьют одновременно, и какая-нибудь из них донаходит находит слабое место. Один за другим падают с коней рыцари а те, кто еще в седле, не могут подойти к врагу на расстоянии удара. Это выводит их из состояния равновесия. Центр стоит как влитой, а вот на флангах конница врага врезалась в ряды спешенных рыцарей более успешно. Бросаю взгляд налево и вижу, что там дела совсем плохи. Свежие силы Роберта Артуа смяли передовые порядки баварцев и даже опрокинули штандарт самого герцога. Баварские рыцари еще не бегут, Но дело движется именно к этому. Даю команду сигнальщику, и тот торопливо вздергивает на рее флаг саксонского герцога. Это сигнал к атаке резервным сотням саксонских рыцарей, что спрятано у деревни Маншау. Надеюсь, они там не спят и следят за сигналами. Зло бормочу про себя, потому как не вижу самого герцога Альберта. К счастью, мой сигнал, замеченный на фоне крайних деревенских домов, появляются рыцари под саксонским флагом. Сматриваюсь туда и различаю стандарт самого Альберта. Так вот, куда он делся. Понимаю, что, скорее всего, после своей лёгкой атаки Альберт посчитал себя обиженным. Никто его не поддержал, а ведь он был так близок к победе. Поэтому он не вернулся на командный пункт, а отошел к своим в деревню Маншау. зализывать, так сказать, уязвленное самолюбие. Ладно уж, все же выдыхая с облегчением. Главное, на сигнал отреагировал. Вытянувшись в отряд почти в 500 саксонских рыцарей обошел отступающий фланг баварцев и врезался в бочину уже празднующим победу рыцаря Мартуа. Те, поначалу опешив, все же приняли удар достойно, и бой на левом фланге закипел с еще большей яростью. На другом фланге произошло то, чего я и опасался. Резервные саксонские сотни пошли в атаку, не дождавшись моего сигнала. Рыцари увидели знамя своего герцога в бою, и им этого вполне хватило. К счастью, на текущий момент это уже не важно. Удар резервных сотен пришелся во фланг потрепанным люксембуржцам. Яростно заработали мечи и секиры, но ровное противостояние продлилось недолго. Застоявшиеся саксонцы рвались в бой, а усталым рыцарям Люксембурга нечего было противопоставить этому порыву. Потихонечку, шаг за шагом, они начали сдавать назад. Их примеру последовала конница Лотаринги, а это уже послужило триггером и для центра. Противник, за исключением фланга, где рубился Роберро Туа, начал откатываться назад, но тут с Лежского тракта им прибыло еще подкрепление. Передовые отряды под знаменами герцога Барбанта начали выезжать в долину. Видя общую нерадостную картину, они схода отважно бросились в бой. Их заряд подстегнул отсыпающих, и новая волна атаки покатилась на наши порядки. Глядя на раскатившуюся по всему фронту конницу, я шепчу, стиснул зубы. «Вот и последний аккорд, господа!» Вновь загрохотали пушки, жахнули ракеты и баллисты. Вновь отработав, отошли назад арбалетчики и громобои. Рыцарская конница, как и в прошлый раз, уперлась в выставленные пики, и с отчаяния все же проломила их в некоторых местах. Там их привычно встретили барщики и прорывы затухли, не принеся атакующим успеха. На флангах новый порыв принес было движение, особенно на нашем левом фланге, где рыцари артуа рубились с отчаянием обреченных. Но вскоре оно остановилось, увязнув в жесткой и беспощадной рубке. Понимая, что пришел звездный час ордынцев, машу рукой сигнальщику. На мачте тут же взлетает треххвостый бунчук, означающий общую атаку. Монголы, видать, так застоялись на месте, что не успел еще Бунчук достичь верхней точки, как оба склона покрылись бесчисленными точками всадников. Одно только появление такого количества врагов уже само по себе сыграло свою психологическую роль. Оно просто подавило волю противника к сопротивлению. Рыцари Люксембурга и Лотаринги, что сражались с самого утра, дрогнули первыми. И это было уже не отступление, а бегство. Они повернули коней еще до того, как монголы врезались им во фланг. Их бегство потянуло за собой и барабанцев, а вслед за ними дрогнул и центр. Видя, что поворотный момент наступил, поворачиваясь к ледее и Петру Рибому. «Ну, с Богом! Начинайте!» Тех, леснув коней, помчались к войскам и уже через секунду грозно зарокотали барабаны. «Атака! Атака! Атака!» Под этот ритм все пять бригад одновременно шагнули вперед, опрокидывая оставшееся сопротивление. Теперь побежал уже весь центр. Анжуйцы, брабанцы и прочие побежали настолько вдохновенно, что они посчитались даже собственной пехотой. Льерское ополчение, так и не поучаствовавшее в сегодняшней битве, попало под раздачу собственной конницы. Растоптанная бегущей кавалерией, оно испуганно кинулось к выходу из долины. После этого бегство французов превратилось в настоящую катастрофу выхода на единственную дорогу мгновенно образовалась пробка, и началась давка. Это паническое столпотворение довело ужас до того остервенелого безумия, когда свои топчут своих, и никто никого уже не жалеет. Сзади эту человеческую массу подперли насевшие монголы, довершая кромешный хаос. Я смотрю на это избиение, и в моей голове пульсирует только одна мысль. Вот теперь этот обезумевший бегущий поток сметет всякого, кто попытается его остановить.